но я погибла, погибла. Наивные слова, которые Адель и Спорт-Сен-Мартен произносят с таким удивленным отчаянием, что ужас пронизывает сердца зрителей, ибо они понимают, все эти три опьяняющих и самозабвенных месяца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 Марион де Норм, а Виньи написать «Маршальшу Данкер» для Мари Дарваль, первой трагической актрисы своего времени. Так во второй раз в жизни Дюма выступил как человек,